«Боюсь, меня мало волнует, что именно имела обыкновение делать миссис де Винтер», — сказала я. «Сейчас я, миссис де Винтер, как вам известно, и если мне угодно передать вам приказание через Роберта, я так и поступаю». В эту минуту Роберт вошел в комнату. «Репортер из Каунти Кроникл на проводе, мадам». — сказал он. — Скажите ему, что меня нет дома. — Хорошо, мадам. — Роберт вышел. — Ну, миссис Денверс, что-нибудь еще? — сказала я. Она продолжала смотреть на меня во все глаза, однако по-прежнему молчала. — Если вам нечего мне больше сказать, — продолжала я, — поедите на кухню и прикажите повару приготовить горячий ленч. Я занята. «Почему репортер из Каунти Кроникл звонил вам?» — спросила она. «Не имею ни малейшего представления, миссис Денверс», — сказала я. «Правда это?» — медленно проговорила она. «То, что нам рассказал вчера вечером Фрис. Те слухи, которые ходят в Кэррити, будто бы в море нашли яхту миссис де Винтер». А ходят такие слухи, миссис Денверс, сказала я, боюсь, я ничего об этом не знаю. Капитан Сирул, инспектор Порта, заезжал ведь сюда вчера, не правда ли? Продолжала она. Мне рассказал об этом Роберт. Он провожал его в библиотеку. Фриз говорит, что в Керрите, говорят, будто водолаз, который спустился обследовать дно парохода там, в заливе, нашел рядом с ним яхту миссис де Винтер. «Возможно, что так», — сказала я. «Но вам лучше подождать, пока вернется мистер де Винтер, и расспросить его обо всем».